Джек, когда-то давно. Санденс, это письмо я писала тебе много раз, и до сих пор не знаю, отдам его тебе или нет. Правда, не всегда влечет за собой свободу. Впервые ее так назвали не газеты, а Алина с Бертом, хотя сейчас этого, пожалуй, уже никто и не вспомнит. В Бонни народ считал, что это какая-то шутка, может, о том, как много у них собак. Они без конца говорили, пора ехать домой на щенячью ферму. Когда мы только поселились на щенячьей ферме. И все прочее в том же духе. Только никаких щенков у них с роду не было. Вместо псов там жили мы. Поначалу там были и другие ребята. Одних родила Лина, Других они подбирали с улицы в городах. Какой категории принадлежали мы? Этого я тебе сказать не могу. Зачем Лине с Бертом вообще нужны были дети, чтобы растить их в клетках? Ответов на этот вопрос может быть много, но хороших среди них не отыскать. Время от времени туда на машинах приезжали какие-то люди, чтобы поглазеть на запертых в клетках малышей. Я тогда все пыталась сообразить, что хуже — оставаться там или дождаться, когда тебя посадят в автомобиль и увезут. Но нас с тобой так никто и не забрал. Когда к нам кто-нибудь подходил, мы кусались. Еды и воды у нас никогда не было достаточно, но мы неизменно друг с дружкой делились. И дрались за них с другими. Берту это казалось забавным что еще тебе сказать? Я помню задний двор с развешанными на нем для просушки шкурами. В сарае на крючке висела какая-то завернутая в марлю штуковина, так обычно вешают ветчину, только мне кажется, что это было что-то совсем другое. Штуковина все поворачивалась и поворачивалась в лучах пробивавшегося сквозь зарешетченное окно солнца. В историях, которые рассказывал Павел, Лина с Бертом перестали спать по ночам. Насколько я понимаю, примерно в этот период занялись собственным производством метамфетамина. Нас перестали кормить. Ребят становилось все меньше и меньше. Помню, один из них, чтобы со всем этим покончить, даже прыгнул в колодец. В конечном итоге остались только ты и я. На дне одной из клеток остался лежать старый плюшевый медведь, у которого не было глаз. Тебе страшно хотелось его заполучить, ведь никаких игрушек у нас никогда не было. Но мне никак не удавалось до него дотянуться. Берт умер от передоза. Лина так и бросила его лежать на полу. Она смотрела перед собой невидящими покрасневшими глазами. Целыми днями не спала и все говорила с воображаемыми собеседниками. Мы знали, что долго нам не продержаться. Когда она пришла открыть клетку, ты накинула ей на шею проволоку. Подумала, что ей пришла в голову мысль нас съесть. Может, так оно и было. Выйти на солнце было сродни оказаться в эпицентре взрыва. Мы в жизни не видели ничего столь ослепительного и знойного. До этого мы несколько дней ничего не ели и не пили, но когда я подняла крышку колодца, оттуда в нос ударила вонь, как из выгребной ямы, и вылетел целый рой мух. Я чуяла где-то недалеко койота. Мы направились в пустыню, видеть ничего не могли, потому что у нас были большие проблемы с глазами, но где-то вдали брежели какие-то серебристые отблески. В забор. Мне думается, он напомнил нам клетки, а поскольку ничего другого мы не знали, то туда и пошли. Мия нашла нас у края западного загона. Мы обгорели на солнце и покраснели, как раки, только потому, что наша кожа с ним еще никогда не сталкивалась. В итоге заболели, надо полагать надолго. Несколько дней спустя щенячью ферму обнаружил водитель грузовика. Понаехала полиция все обыскала и нашла других детей, которых Лина и Берт распихали по разным закоулкам. Выжить никому из них не удалось. О том, что мы сбежали, не знала ни одна живая душа. Впрочем, на деле, может, совсем и не сбежали. Дети — те же зеркала, отражающие все, что с ними происходит. И надо заботиться о том, чтобы их всегда окружало только добро. Запомни это, Санденс если в один прекрасный день у тебя будут собственные дети. Фелкон с Мией сразу поняли, что мы с тобой представляем, и спасли нас, что бы ни было потом. Постарайся запомнить это, Роб. Я, по крайней мере, так и сделала. Если щенячья ферма осталась у тебя в голове, с нее не убежишь. Ты пыталась убить Мию проволокой, а меня отверткой. В итоге они сделали нам вставку превратили тебя в хорошую собачку. Я обрадовалась, что теперь ты будешь в безопасности. Уже тогда мне было известно, что случается с погаными псами. Когда нам стало лучше, ты, по-видимому, обо всём забыла. Я пыталась дать тебе хорошие воспоминания взамен плохих. Рассказывала о нашей матери и порой чуть ли не сама во всё это верила. Фелкон и Мия на свой собственный манер тоже скрывали ситуацию как и Павел. А ты и правда всегда обожала глупые истории о спасении собак, которые он рассказывал. Они всегда боялись, как бы какой-нибудь аспирант не разболтал тебе, что в действительности представляла собой тащиничья ферма. А не он так кто-нибудь в городе. Чтобы ты случайно не наткнулась на валяющуюся где-нибудь старую газету или что-то в этом роде. Пока ничего такого не произошло. Но хотя здешние края умеют хранить свои тайны, они не сомневаются, что когда-нибудь ты в любом случае до всего докопаешься. Мне же кажется, что тебя переполняет решимость и дальше пребывать в полном неведении. После случившегося ты словно заталкиваешь свои воспоминания все глубже во мрак. И это хорошо. Когда после вставки дела у меня пошли наперекосяк, Фелкон сообщил, что мне больше никогда не уехать из Сандайла. И я согласилась. Я обещала всегда заботиться о тебе, а для этого лучше всего было заставить тебя уехать. Я знаю, что ты не бросишь меня здесь одну, поэтому мне придется рассказать тебе ровно столько правды, чтобы ты смогла меня возненавидеть. Знаешь, а ферма никуда не делась. Она лежит у подножия Катанвудских холмов к западу от сада камней. «Откуда ее можно увидеть?» «У этих улиц нет ни названий, ни номеров. Но что самое смешное, какие-то типы разбили там лагерь. Они продают Павлу то, благодаря чему мы можем справляться и держать в узде неудачную вставку. Разве не забавно?» Круг замкнулся, стрелки совершили полный оборот. Хотя Лину и Берта в здешних краях знали под этими именами, на самом деле их звали Жаклин и Роберт, грейнджеры. Я знаю, что как бы тебе не хотелось об этом забыть, оно все же отложилось в самых глухих закоулках твоей памяти. Ведь именно этими именами ты назвала нас с тобой. Роб и Джек. «Держи хвост пистолетом, Санденс». Кассиди.